Глава 13. Хмурым февральским вечером. Когда одна часть Ростова, платя бешеные деньги за подводы и сани, вдруг устремилась на мост через дон, а другая торопливо развешивала запрятанные красные флаги, остатки празднования Великой Бескровной, когда махровым цветом стали распускаться подлости предательства. Когда по Аксайскому тракту печально уходили небольшие дружины добровольцев, а по предместью вспыхивала неизвестно кем поднятая оружейная стрельба, Оля Полежаева, проводив братьев, вышла на улицу с небольшою котомкую за плечами. В сером мареве клубящихся туманом зимних сумерек тускло маячили тени уходящих полков. Гулко слышался мерный топот ног и тяжелое громыхание немногих пушек. Оля пошла за ними. За эти дни скитаний по России она усвоила широкий, свободный, вымаханный шаг. Научилась разворачивать носки, чтобы не скользить на липкой черноземной грязи. Не поход ее страшил, а страшило то, что башмаки отказывались служить что на подошве появились предательские дырки, в которые набивались снег и грязь. Куда идет, сколько впереди предстоит похода, никто не знал. Оля шагала по тротуару, стараясь не терять из вида колонны, где шли ее братья. Но вскоре всю улицу запрудили повозки обоза, поперек шел какой-то госпиталь. Мимо Оли, загораживая ей путь, тянулись низкие обывательские подводы и в них видны были молчаливо лежащие фигуры с забинтованными белыми головами. Потом проехало несколько извозчиков. Пьяный офицер обнимал на одном из них какую-то женщину и что-то хрипло кричал. За ними тянулись подводы с вещами. Оля с удивлением увидела пианино, стоявшее поперек подводы, и мягкие столики с позолотой, наваленной за ним. Прошла пешком чья-то семья. Господин в барашковой шапке колпаком с дамой в жакете вели двух маленьких детей. Дама плакала и говорила, «Ни за что, ни за что! Лучше погибнем в степи!» Оля несколько раз порывалась пройти через поток подвод, но всякий раз новое препятствие преграждало ей путь. Проехал рысью офицер и кричал на подводы, чтобы они скорее ехали. Сумерки сгустились. Тускло мерцали редкие фонари по нахичевании. Оля совсем потеряла направление, по которому идти, и первый раз страх закрался в ее душу. Шли по всем улицам, и трудно было разобрать, куда надо идти из обширного города. Широкая телега, запряженная ладною, вороной лошадью, остановилась перед нею. При тусклом свете скупо горящего фонаря Ольга увидела, что подвода завалена чемоданами и увязками что на ней сидит какая-то дама в шляпке и платке, и рядом офицер в чистой шинели с блестящими погонами. А лошадью правит студент в черном пальто с повязкой красного креста на рукаве. Оля не смело подошла к ним. «Господа», — сказала она дрожащим голосом, — «вы куда едете?» Дама и офицер смотрели на нее и ничего не отвечали. Студент придержал, хотевшую тронуть лошадь, и ответил. «За армией, а вы куда?» «Ах, боже мой!» — воскликнула Оля. «И мне нужно за армией. У меня там два брата. Я с ними. Из Петербурга». То, что она упомянула Петербург, произвело впечатление на офицера и его спутницу, и они переглянулись. «Вы кто же будете, моя милая?» — снисходительно спросила дама. «Я Полежаева, Ольга, дочь Камер-Юнкера». Оля за этот год существования Свободной Российской Республики, где чины и сословия были уничтожены, научилась ценить и понимать все значение придворного звания своего отца. «А-а», сказал офицер, — «это тех Полежаевых, у которых своя дача в царском селе». «Да», — сказала Оля, — «на Павловском шоссе». «Садитесь, мы вас подвезем», — сказал офицер. Оля взобралась на подводу и устроилась рядом со студентом, лицом к офицеру, спиной к лошади. Сначала молчали. Оля смотрела на сытое, холёное лицо офицера, на его новенькую, видно здесь, в Ростове, сшитую или купленную шинель с добровольческой трехцветной нашивкой и не понимала, почему он не идет там же, где шли ее братья, где шел Ермолов и все другие офицеры. Поздно ночью размещались в Оксайской станице. Спутники Оли пригласили ее пить чай. Офицер представился ей и представил ее своей даме. Он был поручиком Энского гусарского полка Дмитрием Дмитриевичем Катовым. «Адъютант генерал Пестрецова», — гордо сказал он. «Где-то он. Говорят, расстрелян. Я оставил его еще в июле прошлого года, когда поехал лечиться в Кисловодск. Вера», — обратился он к даме. «Ольга Николаевна Полежаева знала нашего милого Якова Петровича. Ночевали в одной избе». Студент по фамилии Погорельский, имени его никто не знал, был на все руки мастер. Он ходил за лошадью, он наставлял самовар, ублажал размарившуюся Веру Митрофановну, услуживал Катову и бегал в соседние избы перевязывать раненых. Он был медик второго курса и горел желанием всего себя отдать на помощь ближним. Наутро выступили как знакомые, и казалось естественным, что у Оли есть свое место на собственной подводе Катовых, что Погорельский неумело запрягал и уже в упряжи поил сытую круглую лошадь, что он таскал тяжелые увязки, а Акатов сидел на крылечке казачьей хаты и меланхолично курил папиросу, пуская кольца дыма к синеющему на востоке небу.